Лиса и Крот Славный домик, милый Крот Только больно узкий вход Вход, лисичка, в самый раз Он не впустит в домик вас